Глава 16. Италия. Маленькая страна с удачным расположением. В прошлой жизни я много где бывал, полмира объездил. Правда, сейчас, глядя назад, могу констатировать забавный факт. В других странах я был исключительно по работе. А нет, в Египте отдыхал однажды. Но ездил я туда с друзьями, что в конце концов вылилось в работу, строго засекреченную. А так, Ближний Восток объездил вдоль и поперек, Африку знаю как себя, Северная Америка без комментариев, в Центральный был проездом, неплохо знаю Дальний Восток, но его уже на гражданке изучал, налаживал там торговые связи. Даже японский немного изучил, корявенько, но мне хватало. Позднее, уже после переселения в тело мелкого японского пацана, мне это сильно помогло. А вот в Европе я почти не был, если не считать Великобританию. Когда был на службе, меня туда не отправляли, В Европе стиратели воевали, разрушителям там делать было нечего, а бизнес с ними не хотел вести уже я. Так что в Италии я в первый раз за обе своей жизни. Первое, на что я обратил внимание, прибыв в эту страну, — дружелюбие. Я старый циник и не верю, что итальянцы все поголовно дружелюбные. Не может такого быть, но не знаю, как это словами объяснить. Вот в Штатах, например, распространена такая штука, как «дежурная улыбка». Не сказать, что они там все друг другу улыбаются, но явление это очень частое. Доходит до того, что они с улыбкой рассказывают о своих проблемах, реальных проблемах, или оскорбляют тебя с той самой улыбкой. Для меня, русского полностью тогда и в душе сейчас, видеть такое было довольно странно. Диссонанс вызывало дикий. Я поначалу даже не понимал, насколько они серьезны. Думал, что это ирония такая, шутка. Все мужики сексисты и гомофобы. Они должны сдохнуть. Ненавижу. И все с улыбкой, глядя тебе в глаза. Про мужиков просто пример. Мне так однажды один американец рассказывал, что у него сестра недавно умерла. Мол, на душе полный раздрая, мать вообще в шоке. И у меня тогда лишь один вопрос в голове был. Какого хрена ты это с таким весельем говоришь? В общем, американцы чаще улыбаются, чем нет, но выглядит это довольно странно. В России же наоборот. Сначала ты незнакомец. Никто. По отношению к тебе нет никаких чувств, а значит и показывать нечего. Да блин, какие могут быть эмоции к пустому месту? Имя твое запомнил и радуйся. Но если познакомиться, если узнать человека получше, все меняется в ту или иную сторону. В Италии же такое впечатление, что итальянцы по умолчанию выдают тебе некий кредит доверия. Типа «Окей, я тебя не знаю, но будем считать, что ты отличный человек, а дальше посмотрим». Не знаю, насколько этот кредит доверия большой, могу только предполагать, что не очень, но сам факт меня впечатлил. Прям даже интересно. А в моем прошлом мире все так же? Итальянцы такие же? Нигде я с подобным не встречался. Всегда четко ощущал причины дружелюбия, вежливость, традиции, желание что-то с тебя поиметь. А тут... Может, конечно, мое понимание людей дало сбой, но итальянцы меня в первый же день впечатлили. «В Италию я, в конечном итоге, несмотря на желание женщин Акено, поехал в качестве слуги рода. Мужчины, в смысле. Другим слугам в свете Кагами я и Хирану были представлены как спецы по охране. О том, кто мы, знала только Чуни, но только для того, чтобы было кому нас прикрывать. Технически слуги Куяма не будут болтать о наших с Хирану личностях, так что можно было бы подумать, что мы перестраховщики». Однако никто не знает, какие у древнего возможности по вытягиванию информации. Да, мысли никто читать не умеет, но кто даст гарантию, что у него нет Йокая, который может банально гипнотизировать? Или что у древнего нет какого-нибудь прибора с тем же эффектом? А если вспомнить про различную химию, которая и у человечества-то на весьма высоком уровне, как по мне, то уж лучше немного попараноить, чем опростоволоситься из-за излишней доверчивости. Кстати, вечером первого дня, когда мы устроились в лучшем отеле Рима, номера которого лично проверяли, благо официально мы этим и должны заниматься, Херану предупредила, что нас уже дважды проверяли магическим способом. И если мне плевать, на мне грим, то вот Херану использовала иллюзию. Впрочем, по ее заявлению лисицу не раскрыли. Да и не могли раскрыть, так как древний лишился обоих спецов в этом направлении. Байху мертв, а Цинцин -цин в плену. «Как думаешь, — спросил я ее тогда, — насколько эти проверки стандартные? В смысле, нас заподозрили в чем-то, или это обычная процедура?» «Девять из десяти, что обычная, — пожала она плечами. Первая была в аэропорту, и там вообще всех проверяли. А вторая уже здесь, но это тоже понятно. Кагами-аристократка известна связью с тобой. Более того, думаю, будет еще одна, на всякий случай» чтобы поставить точку в проверке иностранных гостей. Что ж, посмотрел я на окно номера. Надеюсь, ты права. Слежки обычными способами я не ощущаю. На следующее утро мы первым делом еще раз проверили номер Кагами и этаж отеля. Просто на всякий случай. После чего отправились обследовать отель в целом. Ничего важного не обнаружили, конечно, но сделать это стоило, хотя бы для того, чтобы показать всем, что брат и сестра Савагучи работают. Помимо основной задачи, мы и мелкие поручения выполняли, опять же, для вида. Херану, которая выступала в роли временной личной служанки, отправилась в Чуни на кухню отеля, а я прошелся по первому этажу, где кроме прихожей находился еще и ресторан, плюс в гараж заглянул. Наш статус среди слуг, как и то, что мы никому не известны, никого напрячь не должен. Помимо того, что слуг у Куяма довольно много, и далеко не все из них знакомы друг с другом, семья Акену в принципе знаменита в клане тем, что почти не используют слуг, а если они вдруг потребуются, то быстренько собирают по клану временный персонал. Та же Чуни, как я с удивлением узнал еще в самолете, где летел с другими слугами, довольно знаменита и уважаема. Никто не смог удержаться под ликогами так долго, как она. Даже старик, назначенный в этой поездке управляющим и технически являющийся главным среди слуг, отправившихся с Кагами в Италию, обращался к ней исключительно Ямамото-сан, то есть довольно уважительно. Я, кстати, удивился, что Чуни отправилась с хозяйкой, честно говоря, думал, что она останется с Шо. Однако, судя по всему, девушка действительно сумела укрепиться в семье Акену и находится при Кагами не только потому, что необходимо заботиться о маленьком наследнике клана. Сам шок, к слову, остался в Токусиме. После обеда к кагами потянулись посетители. Поначалу я думал, что это посланники аристократов, которые хотят пригласить диковинку в виде японской аристократки на свой прием. А нет. Как выяснилось, таких было всего трое из девяти посетителей, остальные, так или иначе, оказались связаны с организацией предстоящего мероприятия. Кулинарная битва аристократов – штука не то что редкая, она уникальна. А уж когда участники настолько значимые, означает лишь, что скучать Кагами не придется. Тем более ходить по приемам. Тем более в Италии, где основной иностранный язык — английский, который Кагами не знает. Чуни, кстати, английскому обучено. Так что о приемах в любом случае можно забыть. На время, конечно же. Совсем избежать их не получится. Весь следующий день мы провели в разъездах. Я, Хирану, Чуни, параслуг слуг из свита Кагами и сама хозяйка посетили место, где должно проходить мероприятие, съездили на несколько продуктовых рынков за городом, побывали на двух овощных и одной фруктовой фермах, заглянули в ресторан, название которого мне ни о чем не говорило, но на пороге которого Кагами уважительно покивала. В ресторане мы, к слову, не ели, а общались с его начальством и поварами. Хотя не мы, а Кагами, да и не сама, а через Чуни. В общем, в отель вернулись только под вечер. Кагами, Хирану и, подозреваю Чуни, отправились в душ, а я пошел в ресторан отеля. Смех смехом, но за весь день никто из нас так и не поел, при том, что еда постоянно перед глазами была. И вот, сидя за столиком, уплетая довольно неплохое блюдо из телятины с каким-то длинным названием, я резко напрягся. Сначала я даже не понял, что именно случилось. Это точно не было чувство опасности, просто... Меня будто пухом по всему телу пощекотали, причем явственно так. И почти сразу после этого звуки вокруг меня стали приглушенными. Я их будто через стену слышал. Правда, продлилось это недолго, через секунду все стало как прежде. А вот что изменилось, так это взгляды. На меня и так-то не пялились. Во всяком случае, я чувствовал лишь редкие случайные взгляды. А теперь эти самые взгляды резко уходили в сторону, так и не дойдя до меня. Довольно грубый отвод глаз, как по мне, но все еще действенный, если говорить о простых людях. Оторвавшись от еды, поднял голову. Передо мной стоял среднестатистический азиат, на которого была накинута иллюзия европейца. Правда, недолго, через 1,8 секунды личина была скинута. «Приветствую, Аматеру-сан, и прошу прощения, что так неожиданно произнес азиат на чистом японском». «Надеюсь, вы простите меня за то, что столь грубо отвлекаю вас от ужина. Меня зовут Шунхо Юнгсу. Приятно познакомиться, господин», — поклонился он. «Садись, раз пришел», — кивнул я ему на свободный стул. «По идее, стула здесь быть не должно, но я рассчитывал, что Хирану подтянется после душа, так что попросил его принести». «Еще раз прошу прощения», — извинился он, садясь напротив меня. «Да уж, столько планов, столько подготовки, и все псу под хвост. Судя по фамилии мужика, он из клана Цинцина, так что мне остается лишь надеяться, что они действительно хотят сотрудничать. В ином случае у нас с Хирану проблемы. Перед началом серьезного разговора удовлетвори мое любопытство, кто именно из нас херано спалился?» — спросил я, после чего закинул в рот очередной кусочек телятины. «Да есть надо». «Фиг его знает, когда я теперь смогу нормально поесть в спокойной обстановке». «Госпожа Хирано ответил Юнгсу. «Да и то случайно. Признаться, ее мастерство сокрытия вызывает уважение, и если бы вы вчера не прошли мимо храма Венеры, которая почему-то не любит лис-оборотней, мы бы о вас и не узнали». «А что не так с храмом?» — удивился я. «В смысле, ну, не любит вас Венера, и что такого?» «Богиня предупредила Ахирану Сан своих жрецов, которые тут же побежали к нам», — ответил Юнгсу. «Блин, так о нас еще и жрецы знают. Если среди них есть шпионы древнего, то уже не важно на чьей стороне клан иллюзорного пламени». «То есть у вас какие-то связи с жрецами богини, которые не любят кицуны?» — уточнил я. «Связи — это слишком громко сказано», — покачал он головой. У нас с ними скорее вооруженный нейтралитет. Они к нам не с вопросом пришли, а с претензией. На прилегающей к храму территории никаких кицуна быть не должно. Они ведь не знают, что госпожа Хирану не из нашего клана». «Древний в курсе?» — задал я короткий вопрос. «Нет, господин», — ответил он после небольшой паузы и тут же задал свой вопрос. «Могу ли я уточнить, не встречался ли вам некий Шунхо Веймин?» «Встречался», — ответил я. «Теперь-то что скрывать?» «Почему древний не в курсе?» «Он держится подальше от богов и их служителей», — ответил Юнгсу. «Особенно после войны между жрецами и... М -м, йокаями. Связью со служителями богов занимался Байхо, а после его смерти я даже не знаю. Сейчас все очень сложно. Но вы можете не волноваться, мы обставили все так, что это наша лисица». Шпионка в стане зарубежного клана, из-за чего и возникли сложности. Мы уже принесли извинения, жрецы не станут поднимать шум. Могу ли я узнать, жив ли Ваймин? Слишком много дыр в таком прикрытии, покачал я головой. Жив ваш лис! Мы действовали в торопях, чуть наклонил он корпус, типа поклонился. Слишком мало было времени, но, уверяю вас, древний ничего не знает». Я же хочу поблагодарить вас за то, что сохранили жизнь моему сыну. Могу ли я уточнить, он рассказал вам о целях нашего клана? — Да, — ответил я коротко. Юнгсу замолчал. И пока он что-то там обдумывал, я доедал телятину. — Ничего так, вкусно. Кагами ничего такого не готовила, так что сравнивать мне не с чем. Но на четверочку по пятибальной шкале точно тянет. «Я так понимаю, вы нам не доверяете?» — спросил Юнгсу. «Скорее я доверяю умениям древнего манипулировать другими», — произнес я, после чего вытер губы салфеткой и, наливая вино в бокал, продолжил. «Вы вообще в курсе, кто такие ведьмаки? Хоть примерно представляете, на что мы способны?» «Примерно», — ответил он осторожно. «Я знаю, что вы хотите вернуть голову», — произнес я, покрутив бокал с вином. «Знаю, что вы готовы искренне мне помогать. Чего я не знаю, так это информированности древнего о Цинцине. Если он в курсе того, что ваш глава жив, — посмотрел я ему в глаза, — вы вообще осознаете, насколько просто вами манипулировать в этом случае?» «Осознаем», — поджал он губы. «Но...» «Господин Матеру, скажем так, вы слишком переоцениваете возможности древнего. Он всего лишь...» Если говорить современным языком, он всего лишь технарь третий помощник третьего помощника. Только эта незначительность и помогла ему когда-то выжить. Всего лишь, усмехнулся я и, сделав глоток вина, спросил: Думаете, меня кто-то готовил в наследники Аматеру? Не знаю, как у вас, Йокаев, а у людей крестьяне императорами становились. Назовите хоть один пример, приподнял Юнг субровь. Ах, черт, это же другой мир. Боги, покачал я головой, не надо все буквально понимать. Смысл в том, что не обязательно быть из касты правителей, чтобы уметь управлять. Забавно то, что он пришел как проситель, но имеет наглость ловить меня на слове и заставляя тем самым вилять и искать выход. Вы даже для людей пример не смогли привести, усмехнулся он, покачав головой. А у древних все еще строже. «Их касты — это необычные социальные структуры. Они...» «Этот тип слишком много о себе думает». «Да мне плевать», — прервал я его. «Я смотрю на дела, а не на касты. Он самим фактом своего существования доказал, что не дурак». «Я хотел было продолжить, но был прерван». «Так я и не говорю, что он дурак», — произнес Юнгсу, да еще и таким тоном, словно с дебилом общается. «Просто вы его переоцениваете». Отвечать я не спешил просто сидел и смотрел на него, краем глаза заметив появление в ресторане Хирану. «Давай уточним», — заговорил я. «Есть древний, который подчинил вашего главу и управляет вашим кланом. Есть ведьмак, который хочет убить древнего и захватил вашего главу. И есть ничтожество, которое унижает древнего и дерзит ведьмаку. Ты вообще осознаешь, что такое реальность? Может, ты живешь в каких-то грезах, где ваш клан суперсила, позволяющая тебе прерывать меня? Эй, лисья душонка! Похоже, ты забыл свое место!» Использовал я под конец голос с приправой в виде яки. «Господин, я...» — явно струхнул лис. «Встал!» На что он не просто встал со стула, а скорее вскочил. «Более не смей сидеть в моем присутствии!» «Виноват!» выкрикнул он, резко поклонившись. «Молю, господин, простите этого недостойного лиса!» «До сих пор не могу понять, с юкаями проще, чем с людьми или нет?» С одной стороны прикрикнул, и все. Собеседник сразу шелковый становится. С другой, юкаи нарываются даже там, где, черт побери, нельзя нарываться, заставляя прерывать конструктивный разговор и переходить к позиции силы. «И что это у нас тут за пацан?» подошла к столику Хирану. На заклинание отвода глаз ей, похоже, было плевать. «Очередной чудик из иллюзорного пламени!» — ответил я лениво, после чего пригубил бокал с вином. «Оу!» — посмотрела она на спину склонившегося мужчины, после чего положила руку на его загривок и слегка наклонилась. «И он, похоже, тебя разозлил! Эй, лисенок, тебе жить надоело? Думаешь, кому-то позволительно злить моего ведьмака?» «Госпожа!» Ахирану наклонялась к нему всё ниже и ниже. Ты перед кем хвост пушить вздумал, спросила она очень зловещим голосом. Оставь этого дебила, произнёс я. Садись лучше. Послушаем, что он нам по делу сказать может. Хм. Выпрямилась Хирану. Как скажешь. Но я б ему что-нибудь подпалила. Профилактики ради. «И ждать нового посланника», — хмыкнул я. «Садись давай, а ты выпрямись!» «Да-да, как скажешь», — села она на место Юнгсу. «Отойди, нечего ко мне жаться. Это она лису, который стоял слишком близко к Хирану». Отойдя чуть в сторону, Юнгсу вновь поклонился, но уже не так глубоко, как перед этим. «Еще раз прошу простить, господин», — произнес он, успокоившись. «Я был слишком непочтителен». «Как они на нас вышли?» — спросила Хирану. «Жрецы Венеры спалили», — ответил я. «В смысле?» — не поняла Хирану. «А как и кого?» Хотя стоп, подняла она руку. «Меня, да?» «Досадно. Богов-то я и не учла». «Все в порядке, госпожа», — произнес Юнгсу. «Мой клан позаботился о том, чтобы древний про вас не узнал». «Умницы какие!» — усмехнулась она. «И?» «Ты сюда подлизываться пришел или предложить что-то?» «Неужели с юкаями только так и надо общаться?» «Нагло я имею в виду. Они вежливость вообще не воспринимают, что ли?» «Я здесь, чтобы предложить помощь клана, госпожа», — ответил он, постоянно бросая на меня взгляды. «То есть никаких предложений?» — приподняла она бровь. «Вы настолько некомпетентны?» «Для конкретных предложений нам надо знать, что вам нужно», Начал он было, но был прерван. «Так вам еще и наши планы нужны?» Вскинула Херану брови. «Прошу прощения, госпожа», — склонился он вновь. «Я неправильно выразился. Просто мы не знаем, что именно вам нужно. Клан посчитал, что проще предложить вам всеобъемлющую помощь, а вы уже сами решите, что именно вам нужно». «Хм...» — задумалась она. «Схему защиты поместья этого урода можете достать?» Г — Госпожа, — пролепетал он, — это невозможно. Такие вещи может предоставить только создатель защиты. Но все, что выше восьмого класса, — это уже коллективная работа множества мастеров. Мой клан имеет отношение лишь к четырем блокам защиты. — То есть ты, Неуч, хочешь сказать мне, что вы, имея доступ к защите поместья, не могли скопировать схему? — изобразила она удивление. — Но мы не имели доступа, госпожа. Продолжал он лепетать. «Ты же сам мне только что сказал о четырех блоках!» А может, и не изобразила. «Я... я не совсем...» «И чему вас только цин-цин учил?» — покачала она головой. «Вы и правда не учи. Ох, боги! Ладно, какой хоть класс защиты на поместье сказать можешь?» «Двенадцатый, госпожа», — ответил Юнгсу. «Всего лишь?» — удивилась Хирану. «И я, к слову, тоже» поместью же несколько сотен лет и за все это время древний выстроил лишь двенадцатый класс защиты эм несколько недоуменно протянул юнгсу поместью всего двести лет на момент его постройки мастеров магической защиты уже не было в этом мире ах ты шурот протянула она восхищенно госпожа удивился юнгсу ты чего спросил я Просто ее слова и тон сбивали с толку. «Цин-цин, урод!» — пояснила Хирану. «Я ведь была уверена, что он о многих сотнях лет говорит. Обвел-таки вокруг пальцы». «Двенадцатый класс тоже не подарок», — хмыкнул я. «Нашла кем восхищаться». «Ты прав и не прав одновременно», — улыбнулась она. «Тут ведь какое дело?» Знаешь, почему существует настолько четкое разделение между работой старых и современных мастеров? В общем, не знаешь, не дала на мне ответить. Тогда слушай. Защита вплоть до 12 класса характерна тем, что там все завязано на физическое ядро. Точнее, ядро защиты имеет физическое воплощение. Как правило, какой-нибудь кристалл. Не всегда, но чаще всего. В то время как на защите, начиная от класса Поместья, это самое ядро... Как бы тебе попроще это объяснить? Оно переходит на иной слой бытия, растворяется во времени и пространстве, поэтому и разделение такое четкое. Есть демоны, — нахмурилась она. Есть центральный процессор и нет центрального процессора. Современные мастера не то что инициировать переход ядра на новый уровень не могут. Они и работать-то с таким несуществующим ядром не способны. Любопытная информация, — пожал я плечами. «А ты -то с нее? И в чем я не прав, кстати?» «Синдзи!» — постучала она кулачком по столу. «Что ж ты иногда такой недогадливый? В иной ситуации нам не то, что двенадцатый класс защиты не по зубам, но и восьмой, да только ситуация необычная. У нас есть парочка ничтожеств, имеющих доступ в поместье древнего». «Ах ты ж хитрюга!» — протянул я. На что херано горделиво задрала нос. — Но госпожа, — произнес Юнгсу, до которого тоже дошел план Хирано. для управления ядром защиты нужен доступ, а его ни у кого нет. Мы не сможем ничего сделать. — Зачем нам управление? — приподняла она бровь. — Просто уничтожьте ядро. — Но чуть сник Юнгсу. — Да брось! — не дала она ему ответить. — У вас что, одного смертника не найдется? Или вы хотели запросто так цинцина вернуть? Платить придется, малыш. Платить всегда приходится. «Нам нужны гарантии, что вы вернете главу», — произнес он, опустив голову. «О, а вот и торг начался. Похоже, пришло мое время». «И что же ты хочешь в качестве гарантии?» — спросил я, одним глотком допивая оставшееся в бокале вино. На один из приемов Кагами все-таки пришлось съездить. Когда тебя приглашают Юлии, причина для отказа должна быть весьма существенна. По идее, мне бы держаться подальше от Юлиев, но отпускать когами к рабам древнего в одиночку я просто не смог. Правда, и сопровождать ее на самом приеме я тоже не имел возможности. В качестве слуги я все мероприятие просидел в машине, которая стояла в гараже Юлиев. Ведьмачья чуйка об опасности не предупреждала, но тем не менее некую тревогу я испытывал, Что-то там должно было произойти. И так и произошло. В машину Кагами села в крайне паршивом расположении духа. Для незнакомого с ней человека все было как обычно. Но я-то видел, что она очень зла. Так как помимо меня был еще водитель, прямо на месте я не стал ее ни о чем расспрашивать и дождался возвращения в отель. «Твари!» — отбросила она сумочку, стоило только закрыться двери ее номера. «Кто именно?» — спросил я. «Юлии! Твари! Ублюдки!» «Что там произошло, Кагами-сан?» – спросил я осторожно. «Они провоцировали меня весь прием», – ответила она сквозь зубы, после чего плюхнулась в кресло и дополнила. «Оскорбляли. Несколько часов нападок, и ни одна сволочь не заступилась. Ненавижу эту страну!» «Юлии оскорбляли своего гостя?» «Женщину, пришедшую без партнера? Это...» Наверняка они по приказу действовали, произнёс Я давя раздражение. Это их не сильно оправдывает, огрызнулась Кагами. Да и мне плевать, сволочи. Простите, Кагами-сан, сел я на край соседнего кресла. Я втянул вас в паршивую историю. А, отмахнулась она. Я знала, на что иду, не извиняйся. И всё же, хватит, повысила она голос. Хоть ты не раздражай Виноваты только Юлия и точка. Все, проехали. Скорее всего, они вас в качестве проверки провоцировали, вздохнул я. Глупо, конечно, но мало ли. Вот именно что глупо, проворчала она. На что они вообще рассчитывали? Что ты выпрыгнешь из ниоткуда и начнешь меня защищать? Я не знаю, поджал я губы. Возможно, нападки были лишь первым слоем. Ну, то есть это не провокация была, а проверка. Артефакты, как магические, так и бахирные. Йокаи, сканирующие вас своими способностями. Я не знаю, но согласитесь, со стороны Юлии слишком глупое поведение. И беспричинное. Повторюсь, мне плевать, произнесла она, глядя мне в глаза. Надеюсь, ты не оставишь их поведение без ответа. Подобные вопросы можно задавать только самым близким людям мужского пола. И то, что противники Юлии Лишь говорит о вере в меня со стороны Кагами. «Будьте уверены, Кагами-сан», — кивнул я. «Они ответят». «Юлии». Возвращаясь к себе в номер, я размышлял об этом роде и о том, как именно их наказать. Проблема была в том, что у меня на данный момент нет ни одного способа, чтобы как-то на них повлиять, и появиться он может только после смерти древнего. Да и то не факт. Единственное слабое место Юлиев, до которого я могу добраться, это артефакт, из-за которого они так сильно ненавидят древнего. Ненавидят и подчиняются. Как именно Юлии попали в кабалу к древним, знают, наверное, только они сами. Ну и наш древний. Дело в том, что зависимыми Юлии стали задолго до того, как Цинцин -Цин присоединился к нынешнему хозяину, то есть управляли им еще тогда, когда древние не считались уничтоженными то есть к последнему из древних Юлии перешли как бы по наследству. А самое интересное, что они и сделать-то с этим ничего не могут, их в буквальном смысле за яйца держат. Если Юлии начнут возникать, то их женщины перестанут рожать. Точнее, не так. Все члены рода Юлиев потеряют возможность делать детей. По словам Цинцина, они из-за этого как-то раз на грани вымирания оказались. И если бы наш древний не нашел артефакт «контрацептив», то так Юлии и вымерли бы. Проблема возникла после смерти держателя артефакта, из-за чего у Юлиев под конец в роду остались одни старики. Три десятка человек, и все вот-вот готовые умереть от старости. Ах да, этот артефакт, помимо запрета на зачатие и оплодотворение, не дает использовать ритуал принятия в род, ну то есть полный контроль над жизнью и смертью целого рода. Есть еще одна проблема для Юлиев. По умолчанию артефакт находится в режиме запрета, и даже если активировать режим разрешения зачатия, то через какое-то время он вновь уходит в режим запрета. Из-за этого они, к слову, чуть и не исчезли однажды. В общем, просто убить древнего для Юлиев не вариант. В первую очередь им нужен сам артефакт, а достать его проблематично, так как они не знают ни где он, ни как он выглядит. А вот я благодаря Цинцину знаю и то, и другое. Ну и как следствие всего этого, Юлии в принципе не могут со мной сотрудничать. Для них это слишком рискованно. Более того, если они узнают, что это я убил древнего, а они, если и не узнают, то догадаются, то мне выкатят требование отдать артефакт. Вне зависимости от того, знаю ли я о нем, не знаю, забрал я его или не забрал. Если Юлии не получит артефакт, то у них останется единственная надежда, что он у меня. И если я его профукую, то Юлии в конце концов, с высокой долей вероятности, объявит мне войну. Как минимум для того, чтобы отомстить за свое скорое исчезновение. Проблема состоит в том, что артефакт, который представляет собой кольцо, древний всегда носит с собой. И если он пострадает во время боя... Впрочем, как только мы с ним схлестнемся, это будет последнее, о чем я буду волноваться. Надо валить эта мысль пришла мне в голову неожиданно пока сознание было занято размышлениями о юлиях подсознание обрабатывало полученную информацию от Кагами и после получения выводов перекинуло их в верхний слой сознания по крайней мере выглядело все именно так уж больно неожиданно пришла мысль юлиям ведь и правда бессмысленно было наседать на Кагами, а значит это как минимум проверка и следующим шагом будет проверка ее окружения то есть слуг в числе которых числимся и мы с Хирану. Так что да, пора валить. Сидя в кресле, потянулся вперёд, беря состоящего рядом стола мобильник. Слушаю, раздался из трубки голос Юнгсу. Здравствуйте, Шун-хасан. Не могли бы вы помочь мне в небольшом деле?